Глава 20 Регина. Вся моя ярость под градом любопытных и насмешливых взглядов истинных жителей Верлинеи резко трансформировалась в холодное бешенство. Очень холодное и очень бешеное. Оно твердым стержнем застыло внутри меня, непрошибаемой броней охватило мое тело, прочным панцирем накрыло мой разум и заледенело во взгляде. Сейчас даже вода и окружающие незнакомые существа не пугали. Все заслоняло единственное желание удавить верлянца. Теперь уже с удвоенной настойчивостью. Пусть я никогда не видела ни одного морского хищника, но сейчас твердо знала, опаснее меня в данный момент нет никого. Для Арина точно. Резко дернувшись, вынудила его освободить меня, плавно опустив на дно призвав на помощь всю выдержку и силу воли, спокойно оправила слегка задравшееся платье и волосы, сбитые дыхательной маской. В любом случае, я для местных такое же чудо-юдо, что и они для меня. Так что потрясением больше, потрясением меньше. Но Арина за это заплатит. Ох, заплатит! Пока я внутренне пыталась взять себя в руки и настроиться на конструктивный лад, к моему злодейскому шефу, плавно скользнув навстречу, приблизился еще один верлянец, причем без хвоста, высший. И, кстати, очень даже впечатляющий мужчина. Успев за прошедшие дни до некоторой степени свыкнуться с Арина, появление еще одного ему подобного восприняла с некоторым облегчением. Все же, не в окружении недоступных моему пониманию инопланетян находиться. «Друг, какая встреча? Надеюсь, ты благополучен». Тут же, изящно развернувшись в направлении, довольно неловко балансирующей в водной толще на ногах меня, с обаятельнейшей улыбкой поклонился. «Представлюсь вам сам. Я Нер, друг вашего спутника. А как же зовут прекрасную земную женщину?» «Регина», — охотно представилась я. «Иметь на этой планете еще хоть кого-то знакомого...» Было бы неплохо, а то, когда удавлю верлянца, вернуться будет проблематично. А удавлю я его непременно. Чего бы мне это ни стоило? И какие у популярной земной женщины планы? Ниер настойчиво всматривался в мое лицо. Популярной? Это он имеет в виду, что я симпатичная и мужчинам нравлюсь. Однако... План один. Завести вашу летающую конструкцию и вернуться на сушу. Махнув на всю рукой, честно призналась я, и, указав на леталку, Арина уточнила. «Поможете угнать?» Лицо нового знакомого приобрело озадаченное выражение. Среди окружавших плотным кольцом русалов всех мастей снова раздались смешки. А Арина, сдвинувшись так, что оказался между мной и Ньером, отрывисто сказал. «Без глупостей. Идем смотреть город» после чего схватил меня за руку и, повернув голову к многочисленным зрителям, отрывисто рявкнул: «Если через три взмаха хвоста здесь еще кто-то будет, лично выброшу на сушу». Дернув конечностью, с намерением вызволить ее из захвата совершенно оборзевшего верлянца, негромко, так, чтобы слышал только Арина, ну и находившийся совсем рядом Ньер, процедила. «Руку отпусти немедленно». Я возвращаюсь и ничего смотреть не буду. Быть подопытным человечком я не нанималась, и эксперименты над собой ставить не позволю. И, махнув рукой на все опасения, посмотрела прямо на этого Ньера. А вы меня не подвезете? Новый верлянский знакомый от ситуации явно опешил, но спустя несколько мгновений все же согласно кивнул. Вот и прекрасно. Я снова дернула руку, вызволить которую так и не получалось. Окружающие нас сторонние наблюдатели как раз в этот момент с такой скоростью, что у меня в глазах заребило от мелькавших хвостов и плавников, бросились в разные стороны, в считанные секунды оставив нас втроем. «Регина, ты чем-то недовольна?» Арина смотрел прямо на меня, игнорируя все мои попытки вырваться. «Или мне напомнить тебе о неразумном поведении?» «Тебе действительно интересно? И не смей угрожать мне!» «И руку отпусти!» – искренне изумилась я и, снова повернувшись к Ньеру, протянула к нему другую руку, намереваясь взмолиться о помощи. «Получалось неловко. В окружающей плотной жидкой среде я никак не могла справиться с координацией, постоянно прилагая для действия или слишком много усилий, или, наоборот, недостаточно». Сейчас силы оказалось слишком много, и я, не заметив, как преодолела рукой толщу разделяющей нас воды, вместо намерения осторожно коснуться ладони Ньера, плюхнула руку ему на грудь, да еще и провела по ней по инерции. Постаравшись сразу исправить впечатление, руку отвела, пытаясь держаться ровнее. Вот почему у них все мужчины в воде, неважно с хвостом или без, с обнаженным торсом? Неудобно как-то получилось. Еще подумает, что я озабоченная и на мужчин кидаюсь. Оба верлянца сразу как-то напряглись, кстати. Нер выглядел очень довольным, а вот Арина, наоборот, очень недовольным. — Арина, отпусти девушку. — К моему громадному облегчению этот его друг все же решил за меня вступиться. — Она сама предложила внимание мне. — Я сейчас сам тебе внимание уделю. Неожиданно зло прошипел мой неадекватный шеф и, оттолкнув меня немного назад, сам развернулся корпусом к другу. И как-то все это подозрительно выглядело. Арина казался очень агрессивным, да и ньер не лучше. Испугавшись, что ситуация выходит из-под контроля, решила махнуть рукой на принципы и удавить верлианца по возвращении. А пока, не теряя ни минуты и чувствуя себя неловкой каракатицей, в развалочку по дну доковыляла до мужчин. Остановившись немного сбоку между ними, желая объявить о намерении пойти на мировую, развела руки в стороны и одновременно коснулась ими мужчин, стремясь их успокоить. «Хорошо, я согласна на экскурсию». Для пущего эффекта еще и погладила их ладошками – Надеюсь, что так оба скорее осознают пагубность последствий непонятной ссоры. Они резко посмотрели на меня. Оба. И оба с одинаково потрясенными глазами. Сразу почувствовав, что что-то опять не так, отступила, отнимая руки от мужских тел. Не сориентировавшись вовремя, споткнулась о какую-то неровность позади и, медленно, от того нелепо взмахнув руками, стала заваливаться куда-то в бок. Причем тоже не резко, но и вывернуться, чтобы устойчиво встать, на ноги не получалось. Оба верлянца, мгновенно дернувшись, подхватили меня за руки, удерживая в вертикальном положении. Спасибо, прошептала я и хотела руки отпустить. Не вышло. Теперь оба вцепились в мои ладони, не желая отпускать. Совершенно пораженная происходящим, проклиная свое желание поехать в верлянский город. И диких верлянцев, которым вода просто ударяет в голову, вымученно спросила. «Что еще? Я же говорю, идемте на экскурсию». Оба кивнули и, с явным нежеланием, выпустив мои ладони, встали по бокам. «И что?» — недоуменно уточнила я. «Куда идти?» «У меня тут есть свое жилье», — сразу отреагировал Ньер. «Предлагаю начать осмотр с него». «Нет». Со скрытым смыслом, вглядываясь в меня, очень веско прошипела Рина: С моего. У меня тоже тут своя норка имеется. И все же они странные. Вот лично мне хотелось бы гостю достопримечательности показать, к месту продажи памятных сувениров проводить, угостить чем-нибудь особенным. Ну, допустим, мне есть нельзя. Так кто-то говорил о танцах? Тащиться, смотреть подводную жилую нору, желание не было совершенно. Да и вообще, весь первоначальный энтузиазм они своими стараниями уже убили. А мне хочется сам город посмотреть, вздохнула я и на всякий случай добавила. Снаружи. Ньер погрустнел. Арина бросил на меня взгляд, обещающий многочасовые пытки и последующее увольнение по статье, чем совсем поверг меня в траур. «Обними меня за шею», окрыленный внезапной мыслью, шустро обернулся ко мне новый знакомый. «Так я тебя быстрее донесу. Еще чего!» – рявкнул Арина. «Сама поплывет!» И тут же, не дав словам разойтись с делом, плавно двинулся вперед, волнообразными движениями заскользив в толще воды параллельно дну. Руку мою он так и не отпустил, в результате чего я, в полной мере ощущая себя чем-то болтающимся позади, поплыла следом. Ньер тоже плыл рядом. «Черт с ними!» Подумав, что знакомый чудик лучше незнакомого, решила ситуацию отпустить. Главное, чтобы потом на сушу вернули, а вот тогда удавлю. В воде вес тела совершенно не ощущался, а Арина служил мощным локомотивом, поэтому приплыли мы быстро. Опустив меня на ноги, мой руководитель обвел окружающее пространство широким жестом и четко сообщил. «Это центр. Осматривай, что хочешь» щедрым разрешением я воспользовалась, постоянно ощущая неотступное сопровождение мужчин. Видимо, поэтому же от нас шарахались стороны все попадающиеся навстречу местные жители, но... Оглянувшись вокруг, я внезапно осознала простую истину. Когда еще в моей жизни появится возможность вот так погулять по подводному миру? Возможно, этот день навсегда останется самым ярким воспоминанием в моей жизни, и именно о нем я буду рассказывать внукам. А значит? Значит, я обязана осмотреть тут каждый камушек, заглянуть в каждый уголок, обследовать каждую деталь архитектуры. Нарегина, может быть, все же начнем с осмотра жилой норки? Влез в ход моих размышлений с повторным предложением Ньер. А что, если это у них такая культурная особенность? «Вроде как, чтобы начать доверять кому-то, надо пригласить его в гости. Надо соглашаться. Опять же, о каждом из них именно жилье может многое рассказать. Так что осматривать будем норку Арина. Наконец-то о верлянце смогу мнение составить». «Хорошо», – Арина резко насупился. «Как только я все-все осмотрю, так сразу в норку». Мое обещание нового знакомого буквально окрылило. Верлянец, изящно взмыв в толще воды, поманил меня вперед. Еще сверху я отметила, что внутренняя часть города окруженная скалами с, собственно, жилыми пещерками и имеющая в диаметре километра полтора застроена характерными для них сферическими зданиями. Старательно оттолкнувшись от дна и немного беспорядочно двигая руками, тоже попыталась поплыть. Выходило очень нелепо. Меня все время как-то перекашивало, но определенный толк в виде продвижения вперед имелся. Даже обрадовалась в душе, но тут же одернула себя. «Если так пойдет и дальше, то еще спасибо соберусь сказать почти уже дорогому руководителю, а этого допускать нельзя». Как выяснилось, округлые строения были местами общественного посещения. Жители города пользовались единым продовольственным складом, где на каких-то непонятных для меня основаниях могли получать любые продукты питания и в любом количестве. То самое учреждение, где осуществляется нерастмечущих со всеми вытекающими отсюда последствиями и присутствиями общегородской рынок, плюс несколько организаций, с назначением которых я не смогла определиться. Что-то сугубо верлянское, хотя в одной – помня о желании Арина лечить меня разнообразными ваннами, предположила какой-то аналог лечебницы. Тщательно, пусть и довольно медлительно, облетав и осмотрев все сферические постройки, потратив на это часа полтора, решила вплыть внутрь того самого рынка. Вплыла и пропала. Если существуют на свете места, где сразу много чудес, то это аналог Верлианского торгового центра. И необычные ткани, И готовые наряды, и совершенно поразившие мое воображение устройства верлянцы в принципе не использовали каких-то жестких форм и каркасов, большинство из которых напоминали разного размера сгустки прозрачного геля, трансформирующегося в руках именно в то, что желали верлянцы. Понять принцип действия я не сумела, но Арина неожиданно удивил и пообещал позже разъяснить. А еще он купил мне две ленты для волос. Вообще они с Ньером с поразительной настойчивостью то и дело пытались меня чем-то одарить, но я, опасаясь быть обязанной лишний раз, категорично отказывалась. Но эти ленты, они очаровали меня. Это какое-то ожившее волшебство. Я, когда их увидела, просто забыла, как дышать. Одна представляла собой ручеек, именно так. Не знаю, что это был за материал, возможно, те самые их уникальные ткани, но узкая полоска, протянутая мне Арина, выглядела как живой бегущий поток воды. Визуально восприятие было абсолютным. Для жителей Земли подарок был божественным. Вторая лента была совсем другой, прозрачной, с вкраплениями множества мелких, словно живых цветов и растений. Этот подарок тоже был ценным поэтому решила, что, поскольку я связана со своим шефом личными взаимоотношениями, имею моральное право принять от него эти две ленты. Мое согласие крайне не понравилось Ниеру, но все его попытки тоже мне что-то подарить я пресекла. Так, перемещаясь по подводному рынку от сектора к сектору, я, погруженная в созерцательное восхищение и неимоверное любопытство, провела больше четырех часов. День промелькнул незаметно совершенно лишив меня ощущения времени. Вот только мужчины все больше хмурились. Все же это межрасовая особенность. Все мужчины не любят экскурсии и походы по магазинам. Когда мы все же выбрались из сферы чудес, которая для меня навсегда останется это место, а Аньер в очередной раз позвал смотреть жилище, настоятельно потребовала отвести меня на танцы. Я уже насмотрелась на деловых русалов, которые в большинстве своем попадались сегодня. И теперь возникло огромное желание увидеть, как тут принято отдыхать и проводить досуг. Да и вообще интерес вызывал сам танцевальный процесс у хвостатых. «А чем принято заниматься в свободное время?» – уточнила у спутников. «Чаще всего плавают где-нибудь компаниями. Так интереснее и безопаснее», – пояснил Арина. «Но у нас существует четкое разделение обязанностей». Каждый вносит свою лепту в коллективную жизнь, поэтому не думай, что можно где-то свободно проболтаться целый день». Зона развлечений оказалась за городом, в противоположной от стоянки транспортных средств стороне. Выглядела она как лабиринт. Большой и круглый лабиринт, произвольно в несколько кругов расставленных широких камней. И музыка. Она присутствовала. Немного резкая, но ритм улавливался определенно в центре сразу приковав мой взгляд танцевали несколько пар вертикально расположившись в толще воды обняв друг друга руками и переплетясь хвостами парочки плавно покачивались на волнах течения сосредоточившись только друг на друге смотрелось это очаровательно хочешь неожиданно удивил вопросом ньер а как я смогу поразилось предложению все получится улыбнулся новый знакомый, подхватывая меня под руку. Но Арина тут же подхватил под другую. В итоге, по результатам колких препирательств, пошли танцевать втроем. Я была уже согласна, чтобы они даже вдвоем станцевали, не понимая причины такого необъяснимого упрямства, но для них от чего то очень важным было мое присутствие. Так и получилось, что в отличие от довольных парочек, наш танец стал чем-то средним между хороводом и сиртаки, совершенно измотав меня постоянным передергиванием ближе то к одному, то к другому. Поэтому, желая отдохнуть от развлечений, вспомнила о норке. А теперь посмотрим индивидуальное верлянское жилье. Вопрос очень воодушевил Ниера. Чем? А вот Арина напряг. Твое? Я давно решила, чтобы понять его слабые стороны, а это необходимо для реализации моих дальнейших кровожадных планов, нужны знания, поэтому осмотреть его норку не повредит. Ньер определенно расстроился. У меня даже появилось ощущение, что он вообще откажется провожать нас. Не отказался. Поскольку подводная жилплощадь моего шефа была далековато от места развлечений, решили плыть по внешнему радиусу города, чтобы заодно я могла еще раз полюбоваться общими видами. В отличие от внутригородской территории, тут были настоящие заросли подводных растений. Старательно двигая руками и проплывая мимо очередной верлянской рощи, неожиданно заметила выплывшего мне навстречу стола, В воде это забавно ковыляющее по суше животное двигалось невероятно стремительно и грациозно. Шанс выяснить это представился мне лично, потому что подводная сороконожка, ненадолго зависнув на месте, вдруг целенаправленно рванула ко мне. Причем совсем недвусмысленно оскалившийся рот с острыми зубами не оставлял сомнений в его намерениях. Испугавшись, сразу растеряла все с таким трудом приобретенные сегодня навыки подводного плавания и начала заваливаться на дно. Метнувшись размытой тенью, передо мной пролетел Арина, сильным ударом руки откидывая хищника в сторону. Но острозубый монстр, забавно переквыркнувшись в полете, встрепенулся и двинул на меня вновь. «А также еще один! И еще! И еще!» Неожиданно заросли, зарослей, откуда появилась первая живность, вынырнула не меньше дюжины хищников, и все, словно ведомые непреодолимым притяжением оскалив пасти, стремительно поплыли ко мне.